Глава двадцатая Ночь перед переговорами стала самой долгой в моей жизни. Я лежала на узкой кровати в своих покоях и смотрела в потолок, где тени от свечи плясали, как призраки прошлого. Сон не шел. Каждый раз, когда я закрывала глаза, я видела его лицо, живое и измученное, но живое. Киран жив. Это простое утверждение переворачивало все, во что я верила последние месяцы. Мою вину за его смерть, мою ярость на собственную неконтролируемую силу, мою решимость отомстить за него. Все рушилось, как карточный домик на ветру. Но как он выжил? Я отчетливо помнила ту избу, охваченную пламенем моей силы. Помнила, как он лежал без сознания, как огонь пожирал стены, как Гарретт уводил меня прочь от пепелища. Никто не мог выжить в таком аду. И все же он стоял передо мной на том поле, Плоти — кровь, а не призрак. Новые шрамы на лице говорили о том, что он действительно прошел через огонь. Но кто-то спас его, кто-то вытащил из горящих руин и выходил. За окном в лагере Магвайров тускло мерцали костры. Их было много, слишком много для простого набега. Это была настоящая армия, готовая к долгой осаде или большой битве. Но Киран говорил о мире. В чем подвох? Что он скрывает? Тихий стук в дверь прервал мои размышления. Я села на кровати, натягивая халат. «Войдите». Дверь тихо отворилась, и в комнату вошел Торвин. Лицо старого капитана было мрачным. «Не спится, миледи», — спросил он, подходя к окну. «Слишком много мыслей», — честно ответила я. думая о том, как пройдут завтрашние переговоры». Торвин тяжело опустился на стул напротив меня. В свете свечи его лицо казалось еще более изборожденным морщинами. «Я тоже», — признался он. Магвайры никогда не были известны своим миролюбием. А этот...» Он помолчал, подбирая слова. «Этот лорд Киран особенно. Его называют железным волком не зря». «Но сегодня он пришел не как волк», — возразила я. «Он мог атаковать сразу, застать нас врасплох после переворота, но он просит переговоров». «Именно это меня и настораживает», — покачал головой Торвин. «В открытом бою у нас есть шанс дорого продать свои жизни, а на переговорах там можно потерять все одним неосторожным словом». Он наклонился ко мне, и голос его стал тише. «Миледи, я служил вашему отцу тридцать лет, видел его в битвах и на переговорах. Я знаю, самые опасные враги — те, кто приходит с улыбкой и предложениями мира». «Значит, вы советуете отказаться?» — спросила я. «Нет», — медленно ответил он. «Я советую быть готовой ко всему и помнить. Вы теперь не просто женщина, вы глава клана, ответственная за жизни сотен людей. Кого вы возьмете с собой?» «Тебя», — немедленно ответила я, — «и Дункана». Он умен и не даст себя обмануть красивыми речами. «Хороший выбор», — одобрил Торвин. «А что с условиями? О чем будете говорить?» Я встала и тоже подошла к окну. Внизу, в лагере Магвайров, кто-то ходил между палатками с факелом. Караульный или бессонный воин, как и я, размышляющий о завтрашнем дне. «Там, в лесной избушке, он говорил о заговоре», — сказала я, не оборачиваясь. «О том, что у Гарта был сообщник среди его людей. Если это правда...» «То это меняет все», — закончил Торвин. «Значит, войну спровоцировали не наши кланы, а третья сторона». «Но зачем?» — повернулся я к нему. «Кому была выгодна эта резня?» Старый капитан задумчиво потер подбородок. «Тому, кто хотел ослабить оба клана. Возможно, кто-то из соседних лордов. Или...» — он помолчал. Или кто-то, кто мечтал о власти внутри самих кланов. Мы еще долго обсуждали возможные варианты, но к утру так и не пришли к определенному выводу. Одно было ясно – переговоры могли стать либо началом мира, либо прелюдией к еще более кровавой войне. Рассвет выдался серым и туманным. Осеннее утро в наших краях часто бывали такими влажными, пронизывающими, когда сырость просачивается даже через теплую одежду. Я оделась просто. Темно-синее платье из плотной шерсти, кожаный поясной ремень с отцовским кинжалом, теплый плащ с мехом. Никаких украшений, кроме кольца с печатью рода. Торвин и Дункан ждали меня в конюшне. Оба были в легких доспехах и при оружии. Мечи, кинжалы, небольшие щиты. Если переговоры окажутся ловушкой, мы хотя бы дорого продадим свои жизни. Шатер уже ставят. Доложил Торвин, помогая мне сесть в седло. Посреди поля, как договаривались, видно, что Магвайры тоже готовятся. Я кивнула и направила звездочку к воротам замка. За мной ехали мои спутники, а следом небольшой отряд стражи, который должен был остаться на полпути и ждать сигнала. Утренний туман медленно рассеивался, открывая поле между двумя лагерями. Посредине, на одинаковом расстоянии от наших позиций и позиций Магуайров, белел небольшой шатер. Мы с двух сторон подъезжали к этому символическому центру одновременно. Я с севера со стороны замка, а Кирен с юга со стороны своего лагеря. Его сопровождали двое воинов – пожилой мужчина с седой бородой и молодой, но уже покрытый шрамами рыцарь. При ближайшем рассмотрении Кирен выглядел еще хуже, чем мне показалось вчера. Новые шрамы пересекали левую сторону его лица, след ожогов, который он получил в том пожаре. Левая рука двигалась не так свободно, как раньше. Но глаза оставались прежними, серебряными, пронзительными, полными силы. Мы спешились одновременно и подошли к входу в шатер. На мгновение наши взгляды встретились, и я почувствовала знакомое замирание сердца. Потом он первым кивнул и отвел полог «Прошу, леди Леона». Внутри шатра стоял простой деревянный стол и шесть стульев. На столе кувшин с водой, кубки, хлеб и немного сыра — символические угощения для переговоров. Мы расселись напротив друг друга. Я между Торвином и Дунканом, Кирон — между своими людьми. Некоторое время мы молча изучали друг друга, как игроки перед важной партией. «Благодарю за согласие на встречу», — первым заговорил Киран. Его голос был спокойным, но я слышала в нем напряжение. Знаю, что у вас есть основания мне не доверять. Основания? Я не смогла удержаться от сарказма. Вы пришли с армией к моему замку и требуете переговоров. Это довольно странный способ демонстрировать мирные намерения. Пожилой спутник Кирана, я поняла, что это лорд Валерия, о котором мне рассказывали, недовольно хмыкнул. Моя госпожа едва не убила нашего лорда, проговорил он резко. По всем законам мы имеем право требовать ее выдачи для правосудия. Дунк мгновенно напрягся, рука потянулась к мечу. Но Киран остановил своего вассала жестом. «Лорд Валерий забыл, что мы пришли говорить о мире, а не о месте, холодно сказал он. «И что я, как видите, вполне жив и здоров?» «Как вы выжили?» — прямо спросила я. «Изба горела, как факел. Никто не мог...» «Подпол, где лекарка хранила свои запасы». А из-под завала меня вытащил он. киран кивнул на молодого воина рядом с собой. Гары, он шел по нашему следу с отрядом. Молодой рыцарь слегка поклонился. Мы не останавливали наши поиски, миледи, — пояснил он. Наш лорд нужен землям магуайров. Но главное не это, Леона. Главное, что, вернувшись в свой замок, я многое узнал. О том, что твой отец погиб, о том, кто его предал, и о том, что эта война была спланирована заранее. Торвин насторожился. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что у твоего брата был союзник среди моих людей», — ответил Киран, бросив тяжелый взгляд на лорда Валерия. «Кто-то, кто хотел моей смерти не меньше, чем смерти лорда Доерти? Лорд Валерий вдруг побледнел. «Вы не можете этого доказать». «Могу», — спокойно ответил Киран и достал из-за пазухи сверток писем, «Вот переписка между тобой и Гарретом. Очень интересное чтиво!» Он развернул одно из писем и прочитал. «План идет как надо. Дуэрти поверил в ложную информацию о слабой охране. Атакует завтра на рассвете. Позаботьтесь о том, чтобы ваш лорд не смог помешать нашему триумфу». «Узнаете почерк, лорд Валерий? Взрыв был неизбежен». Валерий вскочил с места, обнажая меч, но молодой воин был быстрее, его клинок оказался у горла предателя раньше, чем тот успел сделать выпад. «Вы оба хотели войны», — продолжал Кирн, не обращая внимания на схватку. «Гаррет, чтобы захватить власть в клане Доэрти, Валерий, чтобы сместить меня и стать лордом Магвайров». Кирн встал и обошел стол. «Теперь между нами не было никаких преград». «Леона», — сказал он, и его голос стал мягче. «Мы оба стали пешками в чужой игре. Но это можно исправить». «Как?» — спросила я, тоже поднимаясь. «Мертвых не воскресить, пролитую кровь не вернуть». «Но можно не проливать новую», — ответил он. «Можно показать всем, что древняя вражда может быть преодолена, что два клана могут существовать в мире». Он протянул руку. «Я предлагаю новый союз». Союз равных, основанный на взаимном уважении, а не на принуждении. «И что вы предлагаете конкретно?» — спросил Торвин. «Союзный договор», — ответил Киран, не сводя глаз с моего лица. «Наши земли остаются независимыми, но мы поддерживаем друг друга против внешних угроз. Торговые соглашения, взаимная помощь в случае неурожая или стихийных бедствий». И он сделал паузу. «Возможность для наших подданных свободно переходить из одного клана в другой, если захотят». Это было революционное предложение. Никто в северных землях не практиковал такой свободы. «А что касается нашего брака...» — начал он, но я перебила его. «Оставим это», — резко сказала я, тут же мысленно выругавшись. «Ненависть Леона к Кируна была во мне еще слишком сильна». Те крохи чувств, которые возникли в избе, были еще малы, чтобы побороть то, что взращивали с раннего детства. В его глазах мелькнуло понимание, и он кивнул. «Конечно. Тогда давайте обсудим первые условия мира». «Мы провели в том шатре три часа, обсуждая детали возможного соглашения. Каждый пункт, каждое условие, каждую гарантию». Торвин и Дункан задавали жесткие вопросы, требовали уточнений и гарантий. Но постепенно контуры реального работающего мира начали проясняться. Когда мы, наконец, вышли из шатра, солнце стояло уже высоко. Обе армии с напряжением ждали результатов переговоров. Одно неосторожное движение, и поле могло залиться кровью. «Мне нужно время подумать», — сказала я Кируну перед расставанием, — «и обсудить предложение с советниками». «Конечно», — кивнул он. «Сколько времени тебе потребуется?» «Три дня», — ответила я после размышления. «Три дня», — согласился он. «А пока я отведу войско на Лигу от ваших стен в знак доброй воли». Это было больше, чем я ожидала. «Спасибо», — сказала я и направилась к своему коню. «Леона», — окликнул он меня. Я обернулась. «Я рад, что ты жива», — тихо сказал он. «И что у нас есть шанс все исправить». Я не ответила, только кивнула и села в седло. Но всю дорогу обратно в замок я чувствовала его взгляд у себя за спиной.